форма силы. Когда Эшана вернулась, её ждали. На краю плато за пределами Нарака собрались тысячи слушателей, трудяги Эшау, стрики, бойцы и даже несколько брачников. Коих привкушение чего-то нового отвлекло от наслаждений. Новая форма, форма силы. Эшана уверенным шагом направилась к ним, изумляясь энергией. Столы ей быстро жать руку в кулак, во все стороны стреляли тончайшие, почти невидимые красные молнии. Её мраморная кожа, большей частью чёрная с изящными красными узорами, не изменилась, но утратила громоздкие доспехи боевой формы. Вместо них сквозь кожу на руках местами туго натянутую проглядывали небольшие гребни. Воительница опробовала новое оружие на камнях и нашла его весьма крепким. У неё опять были пряди волос. Как давно она их ощущала, что чудеснее всего Эшанай была сосредоточена, больше никаких тревог о судьбе её народа. Она знала, что делать. Венли пробилась в первый ряд толпы, когда сестра достигла края ущелья. Они смотрели друг на друга через пропасть, и Эшанай читала по её губам вопрос. Сработало. Эшанай перепрыгнула ущелье. Ей не понадобилось разбегаться, как в боевой форме. Просто толкнулась и взмыла в воздух. Ветер словно закручивался вокруг неё. Она пронеслась над пробостью и приземлилась среди своих, и когда присела, гося энергии удара по её ногам пробежали красные линии силы. Слушатели отпрянули. Как чётко. Всё было таким чётким. Я вернулась из бури. сказала она в ритме восхваления, который также можно было использовать для истинного удовлетворения. Со мной пришло будущее двух народов. Наше время потерь кончается. Эшанай! Это был тют в своей длинной кортке. Эшанай твои глаза. Да! Они красные. Я представляю то, чем я стала. Но в песнях сестра позвала её в ритме решимости. Взгляни на дело рук своих. Венли приблизилась по началу рабея. Бури форма, прошептала она в ритме благоговения. Значит, работала. Ты можешь входить в буря без опаски. И более того, ветра покорятся мне. И вен ли я чувствую, как что-то, что-то готовится. Новая буря. Ты чувствуешь бурю прямо сейчас? В ритмах? За пределами ритмов. Ответила Эшанай. Как же ей объяснить, как можно описать вкус тому, кто был лишён рта, или зрение тому, кто никогда не видел? Я чувствую, как собирается буря, которая превосходит наше понимание, мощный, яростный ураган, по-настоящему великая буря. «Если многие из нас примут эту форму, мы сумеем ее призвать. Бури покорятся нашей волей, и мы обрушим их на своих врагов». Все новые и новые свидетели происходящего начинали гудеть в ритме благоговения. Они были слушателями и чувствовали ритм, слышали его. Все были созвучны, все были в ритме друг с другом. Безупречность. И шаная раскинула руки и громко воскликнула: Отбросьте отчаяние и пойте в ритме радости. Я заглянула в бездонные глаза укротителя бури и увидела его предательство. Я познала его замысел и его намерение помочь человеком в борьбе с нами. Но моя сестра открыла спасение. С этой формой мы можем постоять за себя без чьей-то помощи и смести наших врагов с этой земли, как ураган сметает листья! Гудение в ритме благоговения сделалось громче, и кто-то начал петь. Эшанай торжествовала, и она осознанно игнорировала голос глубоко внутри себя, вопивший от ужаса. Oh